3. Артём Так жестоко Колпак дрался всего один раз в жизни, когда вместе с солдатами вышел в соседний кишлак на базар и имел неосторожность в одиночку пойти в разведку. Кишлак был полон непривычных странных запахов, поначалу казалось совершенно незнакомых. Однако вскоре из глубин памяти пса стали подниматься смутные воспоминания, и запахи показались не совсем новыми, а просто давно забытыми. Где-то на самом краю сознания возникали неверные отблески воспоминаний, но ухватить их не было возможности. Тем не менее, эти тени вызывали ответные реакции, которые выливались в конкретные действия или побуждение к действиям. Пахло дичью, инстинкт подсказывал, что он должен эту дичь догнать и изловить. Однако полученный когда-то опыт предостерегал, на эту дичь охотиться нельзя, последует жестокое наказание. От кого, за что, не понять и не вспомнить, но запрет был явственным и сильным. Зов приходил из другого мира, из забытой далекой жизни. Тревожные запахи чужих, опасных людей, запах непонятных, незнакомых жилищ, Запахи неведомой или напрочь забытой пищи повели на поиски тайн, не раскрытых в детстве. Колпака обложили в первом же проулке, как только он свернул за угол и побежал вдоль дувала в поисках лаза, чтобы попасть во двор, откуда тянулись самые заманчивые ароматы. Колпак не имел опыта драк, но когда на него набросились два огромных местных пса, он мгновенно сообразил, что это только начало, и принимать бой здесь бессмысленно. Сообразил быстро, да было уже поздно. Вслед за двумя врагами сбоку появились еще трое, а повернув назад, он увидел сразу целую ораву, которая, надо понимать, следовала за ним от самой базарной улицы. Раздумывать было некогда, и он ринулся в бой, прямо в гущу этой банды, надеясь прорваться к своим. Шип с ног первого пса, рванул зубами следующего, почувствовав во рту кровь вперемешку с шерстью. Все вокруг завертелось в сумасшедшей кутерьме, исчезли мысли и страхи, им на смену пришла дикая ярость, беззаботность, упоение схваткой и ни с чем не сравнимая радость ощущения чужой крови на своих клыках. Он рвал плоть и чувствовал, как зубы входят в нее. Его тоже рвали, но жгучая боль в боку ощущалась лишь мгновение, ее сменяла радость от того, что в пасть уже трепетало чье-то горло, который через мгновение взорвется фонтаном горячей крови. Однако мгновения не хватило, потому что в этот момент ему чуть не отрывали заднюю лапу, и желанное горло выскользнуло из зубов, которым пришлось идти на помощь отрываемой лапе. Колпак вертелся волчком, отбивая атаки со всех сторон, уворачиваясь от противников, атакуя их превосходящие силы, нащупывая бреши в лавине нападавших. Кто-то прыгал на него сбоку и промахивался. Сам он бросался на смутный злобный вихрь и тоже промахивался, кувыркался в пыли, вскакивал, разворачивался, грудью принимал удар от нового врага, чтобы не дать распороть себе брюха. Пыльное облако покрыло место битвы. Лай, рык и клацанье зубов слились в один невообразимый рев. Колпак не был опытным бойцом, не разбирался в стратегии и тактике, не соотносил количество сил и средств, не просчитывал ходов противника. Все, что он делал, он делал инстинктивно, без участия разума. Глубоко внутри его сознания жили тени тысячи предков, потомков волков, бойцов безжалостных, расчетливых, жестоких. Они-то и вели сейчас бой. Так что единственным решением, принятым самим колпаком, да и то почти неосознанно, было предоставить им возможность действовать и не мешать. Однако силы были неравными, И вполне понятно, чем все закончилось бы, не появись проулки-солдаты. Офицер, возглавлявший группу, не раздумывал, а действовал тоже почти инстинктивно: Куцы, держи улицу, сивы на угол, остальные со мной, радист, связь с батальоном, пусть вышлют коробочку, заберут нас. Бойцы вперед! Бей душманское отродье! Люди ввалились в собачий клубок, прикладами автоматов и тяжелыми ботинками они разогнали свору. А когда один из псов, выбрав момент, бросился на человека, тот мгновенно среагировал и с разворота почти в упор выстрелил. Запили пули, отскочив от камней дувала, коротко взвизгнул пес с развороченной шеей. Другой пес заверещал, подлетев вверх от мощного пинка. Грохнула очередь вверх, полетели ошметки коры с дерева, и вся свора бросилась в рассыпную. Когда умолк собачий визг и осела пыль, на земле остались лежать два собачьих тела. «Местный пес с простреленной шеей и окровавленный колпак». «Вот тварь!» — злобно проворчал офицер, наклоняясь над колпаком. «Из-за этой суки нас сейчас тут кумарить начнут». Заварил кашу прямо в центре дружественного кишлака, мать его собаку. «Так, все, внимание, отходим. Куцы прикрываешь, сивой ты впереди, ржавый с буром за ним. Артем, бели пса, потащишь. Только аккуратно, не взболтай, он раненый». «Да как я его потащу, товарищ старший лейтенант?» Недовольным и обиженным тоном, как бы указывая на великую несправедливость, отозвался молодой боец. «Он же в крови. Я хбшку всю перемажу. Пусть с брони сейчас брезенту подтащат. Мы его как на носилках унесем». «Припух, боец!» — удивленно повернулся к нему старший лейтенант. «Может еще вертушку сюда запросить? Прямо здесь ее посадить и носилки медицинские подать?» Чтоб сопливому солдату хб не нужно было лишний раз стирать. Да я тебя самого, как вот этого душманского пса здесь угрохую. Ты сколько служишь, воин? Три месяца, а этот пес, сука, почти два года отпахал. Кабель, мрачно высказался подошедший солдат, отрываясь от рации. Кто кабель? не понял лейтенант. И ты, припух, дед советской армии. Колпак наш кабель, тащ старший лейтенант, уточнил боец, а вы все, сука, да сука. «Ну, приплыли!» — хмыкнул офицер. «Вы меня еще поучите, кто здесь колпак, а кто кобель. Совсем оборзели? А от ротного зависит этот цирк вы будете получать? Молчите лучше! Вперед, быстро! Броня подходит!» Колпака доставили в крепость на машине. Вывозить с базара Старлея и его команду прислали две БМПшки. Отлежавшись несколько дней в своем любимом уголке возле сарая первой роты, Колпак начал понемногу прогуливаться по территории. Места внутри крепости было совсем немного, но ему пока и не нужны были долгие прогулки. Доковыляет до маленького орычка, полокает водички и назад. Воду, правда, ему так и приносили в пластиковой солдатской тарелке, но та из орыка была намного вкуснее. Приносили ему и пищу. При этом, наваливая на обломок доски, заменявший тарелку коми солдатской каши, Люди говорили ему какие-то ласковые слова, гладили по голове, почесывали за ухом. Приходил часто и Артем, младший сержант Артемьев, солдат, который тащил его до брони, а потом держал на коленях, пока БМПшка, покачиваясь на ухабистой дороге, возвращалась в крепость. Артем весь перепачкался в крови, и от этого ему стало казаться, что они с колпаком породнились. Он подолгу сидел рядом с колпаком, поглаживая его рыжий бок и брюхо чувствуя под пальцами распухшие подмокшие болячки. Артем набрался наглости, обратился к фельдшеру и выпросил какую-то вонючую мазь, которой и намазал плохо заживавшие раны. Дедам не очень нравилось, что Артем, вместо того, чтобы больше времени заниматься уборкой кубрика или выполнением бесчисленных поручений старослужащих, норовит чухнуть в укромный уголок у сарая, где лежал колпак. Молодым не положено увиливать от работы» следят за этим строго и карают нещадно. Однако с некоторых пор Артему стали безразличны количество пинков и зуботычин. Уже многие дни он находился в странном апатичном состоянии, безучастный к окружающему миру, к холоду, голоду, боли. Обиды и горе этой жизни отступили как бы на задний план, а на переднем постоянно словно бы перегретый воздух с легким звоном переливающийся перед взором от этого ломило в висках и над глазами, и бесконечно эта ломота стала привычной и почти родной. Он смутно понимал, что всем сослуживцам его призыва приходится не слаще, но чужие проблемы давно не волновали. Каждый тут выживал в одиночку, таков был закон. И только время, проведенное рядом с собакой, возвращало его к жизни. Может от того, что псу было хуже, чем любому из солдат-колпаков, У Артема впервые за три месяца службы в крепости возникало смутное желание оказать кому-то помощь. Не жаловаться, а наоборот, ободрять того, кому сейчас тяжелее. Кроме того, Артем заметил за собой непреодолимое желание побухтеть, ни на что особо не жалуясь. И сам удивлялся, когда ловил себя на том, что забывшись, разговаривает с псом, как с человеком, не ожидая, впрочем, ответа. «Как дед старый, полоумный», — корил себя Артем но удержаться не мог. «Ну что, колпак, поранили тебя душманские псы, чуть не порвали?» «Ничего, мы еще поквитаемся. Вот поправишься, пойдем с тобой на войну. Отдадим должок», говорил он собаке. А колпак в ответ только смотрел на него грустными собачьими глазами, шевелил обрубком хвоста и обязательно подергал бы ушами, если б они у него были. Но афганцы по каким-то им одним понятным эстетическим соображениям обрезали щенкам под корень не только хвосты, но и уши, отчего эти большие короткошерстные собаки приобретали дикую, страшную и немного человеческую внешность. Но вот раны начали поджевать, колпак повеселел, начал подниматься и понемногу ходить. Первая рота восприняла его поправку с воодушевлением. «Колпацура, живой!» – орали солдаты – Увидев вылезающего из логового пса, оклемался, брат, скажи спасибо старлею, что не бросил тебя там, да еще машину у ротного выпросил. А как его потом ротный крыл мутюгами за то, что устроил стрельбу в кишлаке из-за паршивого кабеля? До этой истории колпака не знал, что настолько популярен. Поправившись, он решил отплатить верной службой и с необычайным рвением нес дежурство раз и навсегда решив оберегать от опасности этих добрых людей. Ночной дозор несли всем миром, днем отсыпались в тени, а в сумерках выступали и до утра нарезали круги по внешнему периметру. Все батальонные собаки — басир, облом, балалай, трассер, дембель, тротил, Ханумка и даже маленькая пушистая Изабелла — обладали нужными для охраны качествами, слухом и чутьем и безошибочно отличали солдат от местных жителей. Колпак считал себя главным экспертом по несению караульной службы и выступал за водилой во время дежурства, хотя никогда особенно не претендовал на действительные лидерства. Признанным вожаком стаи по праву считался взрослый здоровенный пес, чьей-то злой волей названной Басиром, в насмешку над главарем одной из крупнейших окрестных банд. Стая, однако, была условной и возникало лишь время от времени, когда собаки собирались вместе для ночного дозора или во время общего построения батальона. Тогда Басир и верховодил, задавал тон и следил за дисциплиной. Бесконечно гордый и довольный собой, он не допускал по отношению к себе ни малейшей фамильярности. А вообще-то каждая собака была неформально приписана к одному из подразделений батальона двум стрелковым ротом, минометной, гаубичной и реактивной батареем, взводом связи и снабжения».